Когда на суд безмолвных тайных дум, Я вызываю голоса Былова, Утраты все приходят мне на ум, И старой болью я болею снова. Шекспир. В спальной комнате стало свежо, Скоро придется вносить жаровни, И издали снизу доносился слабый шум. Правильная смена шипения и шороха, Море начало беспокоиться. Калигон прислушивался к морю, Прислушивался к своему телу. Тощей рукой, похожей на куриную лапу, Евнух нашел под своей старушечьей грудью болезненное место. Что там? Смертельная болезнь Базилиса Феодоры началась болями в боку. Калигон хотел жить. Он хотел пережить Юстиниана. Эти иллирийцы живучи, как змеи. Юстин дожил чуть ли не до ста лет. Его племянник, кажется, еще свежим в восемьдесят года. «А в тебе чья кровь?» — спросил себя Калигон. Он не знал. Ребенком он пошел по рукам работорговцев, юношей попал в дом Велизария. Все евнухи похожи один на другого, кроме родившихся на Кавказе, как Нарзес. Племя тлен, родина выдумка, до которой никому нет дела в империи. Напрасно, напрасно Прокопий чился быть римлянином старой крови. Из-за этого в его книгах появлялись суждения, бывшие ниже его разума, и противоречия. Римляне, не римляне мертвецы держат живых за ноги, мертвых нужно бояться, не варваров. Старый Аттила был праведником по сравнению с Юстинианом, Феодорих Годский ангелом. Сам Прокопий считал Тотилу благороднейшим из правителей, а Тею — великим героем, превзошедшим Леонида Спартанца. Длинный, как острие копья, огонь лампады, стоял перед иконой Христа с лицом базилиев Юстиниана. Лампада и икона были драгоценными подарками Базилиса Феодоры своей любимой наперснице. Умерла базилиса, и честь сделалась ненужной. Сейчас старая Антонина тешится оргиями в палате, украшенной постыдными картинами и статуэтками, которые привозят с Востока и делают в Александрии. Ночь без сна, клубок змей. Рядом с Теей сражался славянин Индульф хорошо знакомый Прокопию и Калигону. Индульф ушел из империи. Славяне живут в народовластии, без базилевсов. Что будет с ними? Империя заражает варваров, как старая куртизанка неопытных юношей. Пламя лампады качнулось от струи холодного воздуха. Не зря зашумел понт. Море не ошибается. Близится буря, буря, буря. Поздно. Сна нет. Мысли и мысли. Вы черные птицы ночи. А кто это рассказывал, что даже вороны улетели из Италии. Может быть. Оспаривая окладные листы, присланные из Византии, наместник Италии Нарзес утверждал, что на завоеванном полуострове осталась едва пятая часть подданных от населения исчисленного Прифеодорихи. Победа Прокопий считал, что Юстиниан уничтожил во Вселенной 5 миллионов людей. Книга об этом была сожжена Прокопием в одном из припадков страха. Ныне всеми битые, всеми гонимые лангобарды, едва не истребленные гипидами лет 50 тому назад, и не столь давние данники герулов, собираются в Италию. У империи нет сил, чтобы противиться им. После львов — волки, после волков — шакалы. А кто после шакалов? Опять львы? В Италию нужно послать 10 копий книги правды. Там знают Юстиниана, Базилевс, Обращается с наместниками Петра, как с распутниками, пойманными в блуде. Италия прочтет и сохранит. Жить, пережить Юстиниана.